В начале мая Андрей Сергеевич отбыл в Санкт-Петербург, а в середине июня вернулся. Папенька обмолвился, что князь Поддубский намеревается у нас обосноваться и уже приценивается к поместью недавно почившего графа Мельникова. «Замираю, не верю своему счастью или горю. Неважно, главное, что Андрей Сергеевич отныне будет рядом». Месяц без него показался мне пыткой. Я даже альбом завела, как у Лизи, и стишки в него приглупые по ночам записывала, собственного сочинения. А теперь, значит, воротился и намеревается обосноваться. А Лизи переменилась. Нет больше равнодушной отрешенности. Взгляд задумчивый, мечтательный. Мне ведомо, о ком она мечтает, и оттого не люблю ее еще сильнее, почти так же сильно, как мадам. И мадам переменилась, повеселела, на папеньку более не бронится. Нарядов новых себе и Лизе из Санкт-Петербурга заказала, и мне два платья. Не радуюсь, вижу в том насмешку, потому как знаю, что мои платья и наряды Лизи будут отличаться, как день и ночь. Семен повадился в гости. Почитай, каждый день приезжает, То по делам к папеньке, то просто так, ко мне. До вечера розы подарил. Золотой лентой на столичный манер перевязанные. Учится синим манером, старается. Да только не нужны мне от него розы. Не от него вообще ничего не надобно. А от кого радо бы цветы принять, тот не мне их дарит. У Лизи в комнате каждый день новый букет. То розы, то ирисы а то и просто луговые ромашки. Плачу ночами. Альбом с вершами сожгла. С Семеном поругалась из-за пустяка какого-то. Он уже два дня как не приезжает. Зато Андрей Сергеевич ныне в нашем доме частый гость. Нет сил видеть его рядом с Лизией. У него лицо влюбленное, а глаза теперь все время бирюзовые. Наверное, от счастья со мной князь неизменно ласков и приветлив, Улыбается, называет по-простому Соней. дарит безделица разные, конфеты до да ленты, точно я не несмышленное. А я Лизи младше лишь на два года. Конфеты я на стене отдаю, а остальное все выбросить собираюсь, да не выходит. Так и лежат безделицы в жестяной коробке из-под леденцов, бередят душу. Не знаю, как долго смогу терпеть эти адовые муки. Хоть бы Стефа мне зелье дала какого отворотного. Или нет, лучше приворотного для Андрея Сергеевича.